Портал третий. Воплощение. Воплощать. Выразить в конкретной реальной форме идею, качество, чувство. Облекать духовную, физическую форму. Вкладывать знания, энергию, чувства во что-либо. Медитация. Осыпанная красными лепестками роз в одеждах из золотистого шелка, источающих аромат подвижная, как вода, украшенная любовью, вся в драгоценных камнях благодати, стоящая на пьедестале, которая на себе воздвигла, величественная, под властью своей души, в короне своей славы, устремленная ввысь, она знает, что достойно. Взгляд направлен на ее внутренний свет, любуйтесь ее сиянием». «Возвращаем ваше королевское достоинство. Здесь, в этом теле, текут священные реки. Я не встречал другого столь блаженного храма, как мое собственное тело». Сараха Духа. Один из основателей направления Ваджраяна в буддизме. «Мы познакомились с женскими силами, с теми прекрасными процессами, которые происходят внутри каждой» расставили приоритеты и доверились этим процессам. Теперь, сохраняя все наработанное, входим в портал воплощения. Именно здесь вы поднимаетесь на пьедестал и становитесь женщиной, которая проживает жизнь наилучшим образом. Следуйте траектории этого трансформирующего путешествия, восстанавливая королевское достоинство, твердо стоя в своей сияющей силе, ставя себя на первое место, с помощью бескомпромиссной заботы о себе, самопринятия и собственного стиля. В следующих главах мы узнаем, как найти поддержку в наставничестве и как стать отличной наставницей, как построить дружеские отношения, основанные на ответственности, доверии и наставничестве, а также как быть наставницей для другого. «Однажды мне посчастливилось побывать на встрече с легендарной актрисой и певицей Дайан Кэрролл, одной из первых популярных темнокожих киноактрис. Она рассказывала о своей блестящей карьере и, в частности, о встрече с одним режиссером. Данный эпизод мне особенно запомнился. Именно с этим человеком ей очень хотелось поработать. Готовясь ко встрече в отеле «Плаза», она нарядилась в лучшее платье от «Живанши» и добавила украшения из жемчуга. Приехав на место, она сразу же увидела режиссера, но сделала вид, что не замечает его, позволив ему сделать первый ход. Когда он взглянул на Дайан, то был ошеломлен ее красотой, грацией и элегантностью. В тот момент, когда мисс Кэррол ответила на его взгляд, она кое-что поняла. «Посмотрев на него, я увидела, что он понимает. Я знаю, что я особенная и никому не позволяю думать иначе». Одна лишь эта позиция, не говоря ее огромном таланте, позволила бы Даян Кэррол прорваться сквозь все барьеры и войти в историю. Она поверила и до сих пор верит в силу собственного сияния. Не скрывает те особенности, которые делает ее женственной, наоборот, акцентирует их. Даян Кэррол всегда держится царственно, шествует по жизни с высоко поднятой головой. Она хочет, чтобы мир воспринимал ее определенным образом. Дело тут не только в нарядах и жемчугах, но и в излучаемой любви к себе. Она полновластная хозяйка своего королевства. Мы утверждаем, что хотим, чтобы с нами обращались как с королевами. Лучший способ добиться королевского обращения – вести себя по-королевски, смотреть на мир царственным взором и ходить по земле так, будто это ваше владение. Кому-то для подобных целей потребуется применить метод ролевой игры. Можно чувствовать себя не совсем уютно в наших коронах из-за багажа историй, все еще таскаемых за собой. Мы выросли в глобальной культуре, которая на каждом шагу находит недостатки в женщинах, и это не может не проникать в сознание. Мы, женщины, подчинились идее довольствоваться малым, но ведь можно решиться на большую игру, чтобы дать отпор взгляду на женщин, как на низшие существа. Вы должны быть хозяйкой своего королевства и излучать свет. Вы способны осветить путь не только себе, но и женщинам, идущим за вами, которые также стремятся овладеть подлинной силой. Когда мы начинаем играть роль сильного персонажа, то воплощаем его силу, и внезапно оказывается, что в нашем распоряжении есть энергия, необходимая для придания нам ускорения. Итак, как же вернуть себе королевское достоинство и сделать сияние ярче? Мы готовы к следующему шагу в нашем путешествии. Я приглашаю вас в портал воплощения Не бойтесь быть эгоистичной. Ставя себя на первое место, удастся поддерживать на оптимальном уровне здоровье ума, тела и духа. Почаще спрашивайте себя, как бы в моей ситуации поступила королева. Относитесь к себе как к королеве. Подлинное воплощение особо высшего света предполагает бескомпромиссную заботу о себе. Уход за собой – это катализатор трансформации. Вы выполняете божественную миссию, порождая идеи и устанавливая яркие цели. При этом нельзя забывать о собственном благополучии. Необходимо практиковать самопринятие, учиться любить свое тело и подтверждать свои суждения. Мы должны ежедневно произносить для себя аффирмации и благословения. Чем больше развивается здоровый внутренний баланс, тем выше вероятность возникновения притяжения к более здоровым партнерам. Чем более романтично мы настроены, тем лучше готовим себя к роману. И, подобно Дайан Кэролл, овладеем своими стилем и женственностью и будем находить радость, наряжаясь для желаемой жизни. Все это произойдет, когда мы вернем себе королевское достоинство. Вернуть заботу о себе. Важнейший аспект восстановления титула. Мы должны защищать себя, устанавливая границы, не замыкаться в себе, но тщательно фильтровать то, что впускаем в свою жизнь. Время побаловать себя, я называю его временем сияния. Это возможность выразить любовь к себе, улучшить отношения с телом и уважать собственные физические потребности. Пусть близость приносит удовлетворение, а любовь и сексуальность подпитывают стремление исполнить миссию. Рассмотрим конкретные способы заботы о себе. Создаем границы нашего королевства. Необходимо уметь определять, что можно впустить в ваше владение, а что стоит оставить за воротами дворца. Создавайте границы на рабочем месте, дома, в отношениях. Женщины по традиции берут на себя больше, чем это им по силам. Необходимо уметь пользоваться словом «нет». Угождать другим за счет себя – это привычка, с которой придется побороться. И сейчас, когда вы слушаете эту книгу, и в дальнейшем, это ваша жизнь, она должна быть наполнена радостью, а не просто иногда давать мимолетные моменты счастья. Потренируйтесь говорить «нет», начните с малого. Бывает, вас приглашают на ужин, куда вы предпочли бы не ходить, но чувствуете себя обязанной. Вежливо откажитесь, не объясняйте причину, а просто скажите «Спасибо за приглашение, но я не приду». Перестаньте извиняться за отказы. Нет ничего страшного в том, что они доставили кому-то дискомфорт. Не нужно стараться беречь чьи-то чувства в ущерб собственному. Произнося слово «нет» чаще, вы на самом деле получаете свободу говорить «да» тому, что любите и чем хотите заниматься чаще. Не стоит цепляться за ложные понятые обязательства или чьи-то обиды. Лучше скажите «да» тому, что вас вдохновляет. Иногда приходится создавать границы для себя когда нам нужно отучиться от старых привычек. Не жертвуйте сном, маникюром, едой. Не отдавайте время тому, кто высасывает из вас энергию. Вы из тех, кто способен выслушивать по телефону бесконечную историю подруги о ее конфликте с какой-то женщиной на почте? Если после разговора вам необходимо позаниматься йогой, только чтобы восстановить душевное равновесие, данные отношения надо каким-то образом ограничить. Где же возвести стены? Как выбрать хорошего партнера? который поможет не сбиться с пути и напомнит о необходимости соблюдения границ. Время сияния. Каждая королева нуждается в королевском отдыхе. Я королева времени сияния, ведь это время посвящаю заботе о своей королевской особе. Я бескомпромиссно ставлю себя на первое место и подзаряжаюсь с помощью ритуалов. Практика ухода за собой помогает мне оставаться на плаву. Даже в самые напряженные дни я получаю подпитку благодаря тому, что уделяю внимание себе. Регулярной заботой мы обеспечиваем самообновление, исцеление, восстановление. Еженедельный общий массаж, королевский массаж стоп, мини-спа для лица, бокал вина с кусочком хорошего темного шоколада, интересная книжка, которую можно почитать, свернувшись калачиком на диване, даже ветер, который треплет волосы. Для вашего благополучия важно все, благодаря чему вы начинаете чувствовать себя потрясающе. Очевидно, что список вещей, которые доставляют вам удовольствие, довольно длинный. Но как часто вы действительно позволяете баловать себя? Важно также, когда вы этим занимаетесь. Ввести получение удовольствий в постоянную практику или же довольствоваться отдельными редкими случаями зависит от вас, но я рекомендую создать специальный ритуал который войдет в повседневную жизнь. Возможно, вы испытываете чувство вины, когда тратите время на себя, но ведь посвящать определенные часы собственному сиянию очень важно, никто другой не сделает это за вас. Ваше сияние, кстати, нужно не кому-то другому, а именно вам. Это не значит, что волосы, ногти или ресницы не должны нравиться какому-то молодому человеку или девушке. Речь идет о том, чтобы выделить в календаре специальное время и посвятить его ритуалу сияния, сделав его таким образом частью жизни. А когда ухаживаете за собой дома, используйте продукты самого высокого качества. Ваша кожа – это самый большой орган тела, поэтому не экономьте на уходе. Время сияния является альтернативой бесконечному коловращению жизни. У вас просто не получится уделить себе внимание в спешке или в состоянии стресса, так как это искусство создания близости с собой, достижимой только в условиях замедления и осознанности. Датская концепция образа жизни Хюгге, что означает «комфорту», предполагает создание настроения, благополучия и ощущения уюта и является вершиной времени сияния. Это ощущение себя в полной безопасности. Принципы времени сияния Атмосфера и настроение. В первую очередь надо заняться пространством, корректируя его для достижения максимального комфорта. Обращаем внимание на освещение, температуру, цвет, звуки, запахи. Присутствие и удовольствие. Пребывание здесь и сейчас, отсечение фонового шума, переживание магии момента питает душу. Независимо от того, отправляетесь ли вы в поход, устраиваете летний пикник или расслабляетесь у экрана с хорошим фильмом, ваше удовольствие в настоящем моменте. Уют и сближение. Время сияния предлагает такой способ общения, который не истощает. Общаясь с небольшой группой, а не с огромной толпой людей, вы подпитываете себя. Даже когда находитесь одна, важно не чувствовать себя изолированной. Когда человек испытывает социальную изоляцию, в мозге возбуждаются те же центры, что и при ощущении физической боли. Чувство принадлежности – это ключ к успеху. Искусство сияния заключается в расширении зоны комфорта, чтобы в нее попали и другие люди. Благодать и благодарность. Счастье напрямую связано с нашим чувством благодарности. Замечайте, даже самые маленькие радости – потому что каждое такое переживание имеет значение. Регулярные размышления о благодати и изобилии увеличат ваше счастье и сохранят поток благословений. Замедление и наслаждение. Ускорение часто мешает наслаждаться сладостью драгоценных мгновений. Притормаживая, чтобы посмотреть, как падает снег, выпить чашку чая или понюхать цветы, Мы наслаждаемся настоящим моментом. Назначим время заботы о вашем королевском величестве. Давайте выясним, что лучше всего впишется в ваш напряженный график. Используем для этого календарь и наметим, что и когда хочется включить в него. Это не факультативно, а обязательно. Потом будете благодарить себя. Получайте удовольствие. Сколько времени вы будете уделять себе? Час в день или 30 минут каждый вечер? Какие полезные практики можете включить в свой график? Давайте проведем мозговой штурм. В какое время суток вы чувствуете себя более скованно и что обычно делаете в связи с этим? Когда начнете реализовывать свою программу «Время сияния»? Ритуалы возрождения. Иногда время сияния принимает форму не только привычной последовательности действий, но и ритуала. Ритуалы – это мощные символичные действия, которые, даже будучи простыми, способны изменить жизнь. В них могут использоваться дары матери природы – масла, вода, растения, камни. Они дарят нам мир и спокойствие и помогают вернуть чувство внутреннего сияния, обеспечивают внутреннюю силу. Есть простые, способствующие благополучию и здоровью. Например, принять горячую ванну, нанести на кожу кокосовое масло или выпить вечером чашку теплого чая, чтобы успокоиться. Это несложно. Создать собственную практику ритуалов очень легко. Для начала определите, что приносит вам спокойствие. Побалуйте себя минутой тишины. Когда разум пребывает в покое, в сознании прорастают семена, посеянные любопытством. Каждый день совершайте некое действие, которое будет наполнено глубоким смыслом и станет для вас священным, оно поможет воспользоваться силой сияния и послужит внутренней точкой опоры. такие обыденные процедуры, как застилание постели по утрам можно превратить в ритуал, если выполнять их с определенным намерением и осознанно. То, как мы начинаем и заканчиваем день, имеет большое значение и определяет настроение. Ритуалы, выполненные в это время суток расчищают место для столь необходимой осознанности. Замедлившись, можно настроиться на размышления. Вставайте утром и ложитесь вечером осознанно. Утро – это начало нового дня, новый старт. А вечер – время для размышлений о планах на следующий день и для благодарности за хороший прожитый день, со Творцом которого мы были. Возможные ритуалы для времени сияния. Утреннее тонизирование. Очищаем организм стаканом горячей воды с лимоном. Укрепляем тело. На завтрак – коктейль-смузи. Священный аромат. Используем эфирные масла и цветочные ароматы. Внимание голове. Стойки на голове и на руках помогут прояснить мозг. Зажигаем свечи. Молимся или медитируем. Дневник. Ведем дневник или записываем аффирмации. Танцуем. Ставим любимый плейлист, закрываем глаза и танцуем так, будто никто не смотрит. Время принять ванну. Отмокаем. Затем остываем. Домашний спа-салон. Проводим спа-процедуры дома. Сольный секс. Ласки, прикосновения, интимные моменты наедине с собой. Здоровый путь любви к себе. Время вздремнуть. Дневной сон сильно недооценен. Он творит чудеса. Да здравствует сиеста. Укромный уголок. Находим маленькое пространство и удаляемся туда на некоторое время. Там хорошо, потому что они напоминают о маленьких пещерах, в которых когда-то жили предки. Заземляемся в саду. Осваивайте местный сад или создавайте свой. нежемся на солнце. Полежите на солнышке или совершите утреннюю прогулку, пока солнце низко. Пишем письма. Раз в неделю пишите открытку кому-то, кто вам приятен. Цветник в комнате. Свежие цветы всегда на глазах. Создайте собственный набор ритуалов для времени сияния. Соберите свой набор сияния. В него могут входить свечи, простые или ароматические, темный шоколад, травяной чай любимая книга или фильм теплые носки пижама уютный плед музыка массажное масло или увлажняющий крем эфирные масла мягкая толстовка радужные трюфели для ванны с чаем матча эти великолепные трюфели для ванны с чаем матча сделают принятие ванны роскошным ритуалом их чрезвычайно просто изготовить дома а еще это отличный подарок вам понадобится 3 стакана питьевой воды, 1 стакан лимонной кислоты, 2 столовые ложки чая матча, 1 чайная ложка жидкого хлорофила, 1 стакан масла ши, растопленного, формы для изготовления бомбочек для ванны, 1 чайная ложка гомомелеса, 5 капель сандалового масла, 5 капель ванильного масла. Способ приготовления. Смешайте питьевую воду и лимонную кислоту в большой миске. Добавьте чай матча, зеленый хлорофилл, Масло ши, масла сандалового дерева и ванильное. Вспрысните формы гомомелисом. Когда смесь станет пластичной, заполните ею половину формочки и отложите в сторону. Наполните с горкой другую половину и затем соедините обе, прижав их друг к другу. Оставьте на 20 минут для застывания, затем аккуратно снимите одну половину формы. После этого оставьте трюфель в форме еще на какое-то время. Дальше аккуратно удалите другую половину формы. До использования трюфелей должно пройти не менее 24 часов. Полезные советы. Забота о себе и управление внутренним балансом. Обращайтесь за помощью. Каждая королева знает, что для нормального функционирования королевства необходим двор. Она не занимается управлением в одиночку. Не забывайте обращаться за помощью и делегировать полномочия. Нам бывает очень неловко просить других, но нужно понимать, что мы успеем сделать больше и выполним задачу лучше, заручившись поддержкой. Вздремните днем. Да, дневной сон необходим не только малышам. Это очень полезный оздоровительный инструмент. Когда мы дремлем, то создаем пространство для мечтаний, позволяем организму оправиться от дневного стресса. Если в будние дни вы слишком заняты и не можете прикорнуть даже на 8-20 минут, выделите немного времени в выходные, чтобы уютно устроиться на диване и немного поспать. Будьте другом. Берегите друзей. Присутствие в жизни хорошего друга, на которого можно опереться, очень важно для психоэмоционального благополучия. Иметь человека, с которым можно поговорить, кому вы доверитесь, с кем поделитесь надеждами, мечтами, улыбками секретами, кто поддержит вас. Это счастье. Но если хотите иметь друга, вы и сами должны быть другом. Вы можете даже не знать, что переживают сейчас друзья и как нуждаются в поддержке. Позвоните подруге и скажите, как сильно ее любите. Навестите ее, погуляйте вместе, сходите на занятия йогой. Принимайте ванны. Смесь солей мертвого моря, английской эфирных масел, например, лавандового, плюс горячая вода, Идеальное завершение долгого дня. Чтобы сделать этот опыт еще более восхитительным, зажгите одну-две ароматических свечи. Выключите телефон и свет и расслабьтесь в ванне хотя бы на 15 минут. Она выводит токсины из клеток, снимает мышечное напряжение и успокаивает мозг. Проснитесь утром и сияйте. Занимайтесь физическими упражнениями по утрам при любой возможности. Если приводите тело в движение с утра, это снижает аппетит и стимулирует щитовидную железу. Тогда она сжигает калории в течение всего дня. Попробуйте силовую йогу, ходьбу, бег трусцой, плавание, велоаэробику. Добавьте силовые упражнения в конце тренировки, чтобы еще больше стимулировать процесс сжигания жира. Это могут быть отжимания, подтягивания, скручивания, приседания. Или вместо утренней гимнастики выйдите на улицу и под лучами раннего солнца займитесь тем, что вам особенно нравится делать на открытом воздухе. Покатайтесь на роликах или на велосипеде, поделайте гимнастику, потанцуйте или просто погуляйте. Занимаясь тем, что нравится, вы счастливы и делаете все с легкостью. Обнимайтесь. Стресс – это реакция организма на осознаваемую угрозу. Среди эмоциональных последствий – отказ прощать, недоверие, отсутствие близости. Стресс может быть спровоцирован негативными мыслями. Противоядием является дыхание, поскольку оно вызывает релаксацию. Объятие – это терапевтическое средство. Они успокаивают нервную систему и тоже вызывают релаксацию. При объятии длительностью не менее 20 секунд высвобождается нейромедиатор окситоцин, который усиливает чувство единения. Если рядом нет человека, которого можно обнять, свернитесь калачиком под тяжелым одеялом, что будет неким аналогом. Принятие близости Близости и душевная связь являются важными аспектами заботы о себе и условиям восстановления королевского достоинства. Ваше сияние станет еще ярче, когда настроитесь на удовольствие и позволите себе быть восприимчивой. Отношения очень ценны для личностного роста, для процесса преобразования. Если нашли свою любовь, значит, получили один из величайших даров жизни. Нам предназначено пережить этот опыт не в одиночку, а вместе с кем-то. Если есть желание изменить отношение к лучшему, нужно прежде изучить самих себя. А начинается все создание пространства для истинной близости. В большинстве культур ее называют подчинением. Близость угрожает независимости, поэтому мы становимся осторожными, чтобы защитить самое хрупкое достояние – наши сердца. Но, тем не менее, открыть для близости крайне важно. Именно тогда, когда вы любите и любимы, вы становитесь очень восприимчивыми и способными увидеть истинный свет. Любовь моего партнера помогла мне увидеть больше света. Она не ослепила, но вооружила меня сверхзрением и вдохновила. Любовь является катализатором роста и долг возлюбленных черпать лучшее друг у друга и серьезно работать, чтобы вместе создать нечто прекрасное. Каким будет ваш священный вклад друг в друга и в этот мир? Куда мы отправимся и что предпримем, чтобы преобразить себя через любовь? Благодаря почти незаметным актам ежедневной доброты и трудностям, встреченным с достоинством, мы растем и учимся лучше любить друг друга. Я сделаю все возможное, чтобы вырасти и стать тем, кем должна для служения моему возлюбленному, партнеру, другу. Я научилась открываться любви. Про любовь. Поставить планку высоко или соглашаться на меньшее. Когда ко мне приходят одинокие клиентки, желающие создать семью, но еще не нашедшие подходящего партнера, я часто рассказываю им историю одной из самых близких подруг. «Однажды мы пошли ужинать в шикарный ресторан. Мы обе придирчиво относимся к еде, просим официанта заменить одни ингредиенты на другие, придумываем собственные веганские шедевры, которых нет в меню». Когда ей подали заказанное блюдо, она откусила кусочек, закатила глаза, уронила вилку, нахмурилась и сказала «Это невозможно есть, слишком много соли». Официант, поймав ее взгляд, бросился к ней, и она начала перечислять все недостатки блюда. Тарелку она попросила унести. Через несколько минут тот принес другую, с едой, полностью отвечавшей требованиям, и подруга была счастлива. За ужином мы разговаривали о жизни, любви, работе, отношениях. На протяжении ее монолога о неудачной личной жизни я никак не могла понять одну вещь. Как это так? Та самая женщина, которая только что настолько ясно и решительно излагала кулинарные принципы, была не в состоянии определить требования к отношениям. Она придумывала все возможные оправдания для партнера, который не проявлял себя так, как она бы хотела. Я почувствовала, что мне нужен перерыв. «Стоп», — сказала я, — «ты только что отослала на кухню тарелку с едой, потому что она не оправдала твоих ожиданий. И сейчас ты говоришь, что согласна на эти дерьмовые отношения? Я тебя правильно поняла? Ты готова согласиться на меньшее? Как же так?» И она не исключение. Многие откажутся есть холодные макароны но возьмут то, что дают, когда дело доходит до свидания отношений. Мы снисходительно относимся к неподобающему поведению, вовлекаем себя в затяжные и путанные любовные отношения с людьми, которые не доказали, что достойны нашего времени, энергии или даже дыхания. Мы должны быть последовательны во всем. Не стоит снижать планку для кого-то, каким бы симпатичным, культурным или потрясающим в постели этот человек не был. Если мужчина хочет остаться с вами, он сделает все возможное, чтобы вы чувствовали себя защищенной, ценимой, уважаемой и любимой. Многие женщины говорят, «Этот парень, 80% того, что я хочу, он такой замечательный, но…» Или «Всех хороших уже разобрали». На самом деле, хороших не разобрали. Они просто не видны женщинам, чье зрение блокировано низкими вибрациями и психологии бедности. Есть множество мужчин и женщин, которые ищут собственное божественное отражение в партнерстве. Но нам видны только люди, живущие на той же волне, что и мы. Зрение работает лишь на уровне сознания, к которому мы открыты. Начиная относиться к себе с большим уважением, люди, которых мы прежде видели, больше не видны. Зато внезапно в поле зрения появляются те, кого мы не могли видеть раньше, и их много. Мы открываем себя для целого нового мира хороших парней. Все ранее сказанное относится и к женщинам, состоящим в однополых отношениях. Поставьте планку достаточно высоко для нынешнего или потенциального партнера. Когда расширяете любовь к себе и обретаете те качества, которые ищете в других, увеличивается и диапазон поиска достойного человека и отношений. Вам нужно обрести чувство полноценности своей жизни, прежде чем начнете романтические отношения с кем-то еще. Это необходимо, чтобы ваше счастье не зависело от него или от нее. Сделать вас счастливой – задача ваша, а не партнера. Его же задача заключается в поддержке в вас этого состояния. Помните, уровень вашего самоуважения задает планку для всех ваших отношений. Если уверены, что ничего не стоите, ваша жизнь неизбежно заполнится теми, кто с этим согласен. Терри Революция настоящей любви. Полезные советы. Как поднять планку и увеличить количество любви в вашей жизни? Пусть за вас говорят не только ваши слова, но и действия. Мы часто рассказываем, чего хотим и какого отношения к себе ожидаем. Однако, как сами ведем себя? Если хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, ведите себя в соответствии с собственными заявлениями. Не просто декларируйте некие принципы, а живите по ним. Если вас пригласили на свидание в последнюю минуту, Можете вежливо отказаться и заверить просителя, что с удовольствием пойдете в другой раз, когда вас предупредят заранее. Для себя вы должны быть на первом месте. Прекратите ходить на свидания ради того, чтобы отвлечься. Не используйте их как предлог, чтобы избежать работы над собой. Легко встречаться с кем-то, если он находится в поле зрения, но убедитесь, что готовы к отношениям и заинтересованы в них, а не просто скучаете или чувствуете себя одинокой. Свидание с собой. Найдите время для свидания с собой, влюбитесь в себя, побалуйте подарками и поездками. Подумайте, на какое занятие хотели бы сходить вместе с партнером и сходите туда в одиночку. Пригласите себя на романтический ужин. Приготовьте его, таким образом вы практикуете заботу о себе, которая сделает сияние еще ярче. Следите за собственными чувствами. Они не лгут, когда тело говорит с вами «слушайте его». Обычно это внутренние ощущения, нервная дрожь или тошнота, ясно сообщают о чем-то. Ответ – либо да, либо, черт возьми, нет. Сомневаетесь? Углубитесь в себя и постарайтесь разобраться. Интуиция дана для защиты и помощи в процветании. Пусть позвонит он. Все богини-охотницы, вероятно, испытывают беспокойство, слушая эти строки. Однако, как бы мы ни были уверены, что времена изменились, мы все еще действуем по древнейшему шаблону, который не развивается столь же быстро, как культура. Позволяя мужчине потрудиться, чтобы завоевать вас, вы тем самым разрешаете ему показать, что он тоже признает вашу ценность. Если партнер не готов выйти из зоны комфорта для привлечения вашего внимания, и если не способен поднять трубку, чтобы позвонить, добиться вашего доверия, тогда он, бедняжка, просто не стоит вашего времени. Встречайтесь в реале, а не виртуально мы заинтересованы в установлении реальных контактов, а не виртуальных. Мы стремимся к внутренней связи. Вы ведь хотите смотреть в глаза тому, кто вам интересен, а не на экран телефона, когда на нем появляются односложные сообщения от парня, который, кажется, вполне может обойтись без вас. Ритуал. Смотрим в глаза, смягчаемся для достижения близости. Ваше тело послушно, оно принимает сигналы и отражает то, чем вы заняты. Если вы деловая женщина и на работе все время отдаете приказы, проявляя твердость, жесткость и властность, может оказаться, что тело взвинчено, зажато, напряжено. Придя домой, вы хотели бы отдохнуть от всего, чем занимались на работе. Хочется быть мягкой. Если желаете посвятить время партнеру, отдаться ему придется уступить и убрать установленные границы, которые помогают на работе. Смягчите тело, чтобы освободить место для близости. Это упражнение поможет. Соединяясь с партнером, мы замечаем, как через нас течет энергия, перестаем мыслить и становимся просто телом, позволяем другому человеку видеть нас такими, какие мы есть, без барьеров и преград. Те, кто находится в отношениях, могут выполнить это упражнение, чтобы улучшить связь с партнером, а те, у кого еще нет, могут сделать его с другом или подругой, чтобы повысить эмоциональную отзывчивость и подготовить себя к тем отношениям, которых хочется. Встаньте лицом к лицу с другом или партнером. Посмотрите на него, обратите внимание на блеск в его глазах. Сосредоточьтесь только на глазах напротив. Не прикасаясь к нему, сделайте глубокий вдох животом и продолжайте дышать, не отрывая взгляда. Обратите внимание, как неловко становится просто смотреть на другого человека. Продолжайте упражнение в течение 10 минут, отмечая, какие эмоции при этом переживаете. Мужская энергия основана на принципе организации, а женская на принципе удовольствия. Спустя 10 минут, пока один из участников сохраняет неподвижность и устойчивость, мужская энергия, другой должен начать ритмично двигаться, женская энергия, по-прежнему пристально глядя на партнера. Двигайтесь произвольно, не касаясь друг друга, в течение двух минут. Затем поменяйтесь ролями и повторите. При этом не разговаривайте, но сохраняйте внутреннюю связь. Заметьте, как тепло стало, как бьется сердце. Просканируйте тело, обратите внимание на изменение энергии, создаваемой в вашем пространстве. Она стала энергией близости. Это безопасно, можно расслабиться. Внимание, после упражнения может понадобиться прохладный душ когда принятие близости означает принятие сексуальности. Когда у вас в последний раз был оргазм? Если нужно взять календарь или прибегнуть к долгим вычислениям для ответа на этот вопрос, такое положение ненормально и должно измениться сегодня же. Мы жаждем соединения с другим человеком. Мы намагничены притяжением, стремимся слиться с ним воедино. Страсть – это то, что связывает нас жизнью, а желание – портал, вход в божественное единение. Экстаз – наше право по рождению, источник всего живого. Секс – это больше, чем просто личное желание интимной близости и эротических переживаний. Это наиболее глубокое выражение силы творения, брачный инстинкт – одна из самых мощных сил в мире. Ваша сексуальность – часть вашей изначальной энергии и той пульсирующей жизненной силой, которая управляет Вселенной. Именно сексуальность соединяет вас с этой космической энергией. Характер вашего отношения и взаимодействия с данной силой оказывает влияние на вашу жизнь. Можно подавлять или ограничивать ее, но тогда она начнет проявляться в других сферах. С другой стороны, ее можно принимать и приветствовать. Можно научиться осознанно открывать свой внутренний портал, ведущий к сексуальной жизненной силе. Получить доступ к божественному блаженству и соединиться со своим мощным сиянием, тем самым продвигаясь вперед по пути преобразования. Если хотите, чтобы секс стал лучше, а близкие отношения приносили больше удовлетворения, начните с женщины в зеркале. Себя, моя дорогая. Мы принимаем нашу сексуальность, узнавая, каким образом тела участвуют в сексе и реагируют на него, создавая ментальное пространство, позволяющее возбуждению развиваться и зная, когда нужно притормозить или наоборот, дать команду полный вперед. Чем больше вы понимаете собственную сексуальность и свое поведение в сексе, тем лучше будете себя чувствовать во всех областях жизни. Как работает возбуждение? Что вас возбуждает? Нет, серьезно, подумайте об этом. Лично мне это знать совсем не обязательно, но я хочу, чтобы вы сами знали и понимали, как действует возбуждение. У женщин есть сеть взаимосвязанных структур, которые действуют согласованно, чтобы оркестровать возбуждение и оргазм. Сексуальное возбуждение – это измененное состояние сознания, иначе говоря, режим взаимодействия разума и тела, который выводит нас за пределы обычного состояния сознания в состояние возвышенное, похожее на транс. Сновидения, медитации, даже роды – другие измененные состояния, вызванные особыми режимами работы мозга и дыхания. Возбуждение характеризуется глубоким осознанием телесных ощущений, чувством искривления времени и пространства, повышением болевого порога, что приводит к усилению удовольствия. Оно является проводником, и просто нужно следовать за ним. И именно через него мы подключаемся к непосредственному физическому и эмоциональному опыту секса. Способность к возбуждению и оргазму врожденная. Вы достигнете полной сексуальной зрелости и расцветете в полную силу, когда научитесь правильно использовать весь спектр основных и дополнительных сил. Ваше женское начало будет доминировать, и вы начнете действовать в полном соответствии с подлинным «я». Ощущать возбуждение в жизни означает подключиться к собственному счастью. Ваша кнопка счастья. Поведение наших половых гормонов характеризуется естественными приливами и отливами. Мы уже знаем о связи Луны и менструального цикла, в котором есть ряд примечательных моментов, способных усилить вашу чувственность. Эстроген достигает максимального значения вместе с тестостероном в середине цикла и делает женщин более восприимчивыми к сексу. Эстроген необходим для вагинальной смазки. Тестостерон – главный триггер, пробуждающий сексуальное влечение. Во время второй части цикла, непосредственно перед овуляцией его уровень поднимается, а вместе с ним растет и сексуальный аппетит. Это время прекрасно подходит для внешнего самовыражения. Вы с удовольствием пойдете на страстные свидания, будете больше общаться. В этот период ваша энергия Ян сильна и поможет принять близость. Повышается уровень прогестерона, что сдерживает воздействие на организм тестостерона. В последней части менструального цикла, когда уровень прогестерона высок, у большинства женщин интерес к сексу снижается. Это фаза доминирования энергии «инь» и подходящее время для исследования себя, дневниковых записей, нахождения в одиночестве, медитации, выполнения ритуалов и чистки. Высокий секс. Чтобы испытать возбуждение, надо отключиться. Выключите вечно занятый мозг, чтобы импульсы принеслись по телу и зажгли центры удовольствия. Женщине, склонной к многозадачности, бывает крайне трудно забыть про список дел, и в конце концов сдаться в спальню. Эти границы не дают телу полностью раствориться в страсти. От многих женщин мне приходится слышать. У нас был секс, потому что так хотел партнер, хотя я была не в настроении. Помните, если мысли заняты химчисткой или неоплаченными счетами, тем самым вы не позволяете мозговому центру страха и беспокойства в железе отключиться, что необходимо для достижения высокой степени возбуждения и оргазма. Итак, какие условия должны быть выполнены, чтобы вы чувствовали себя расслабленной и присутствовали в моменте? Что создаст вам подходящее настроение? Горячая ванна, бокал шампанского, массаж ног, общая обстановка, музыка. Отключитесь, будьте здесь и сейчас. Только вы сами можете сделать это для себя. если вам что-то неприятно, не делайте этого. Я отвержу это все время. Оргазм может произойти лишь в том случае, Если центр страха в мозгу отключен. это же очень просто. Если вам не комфортно и неуютно, если вы недовольны, вы никогда не испытаете этого чувства полета. Тело знает, что для вас безопасно. Если находитесь в спальне и не получаете наслаждения от секса, остановитесь. Неправильно направлять энергию на нечто не доставляющее вам удовольствия. На самом деле, это даже неуважение к своему телу. Секс Акт удовольствия – священный опыт, и для участия в нем нужно быть полностью вовлеченной и испытывать возбуждение. Если вам что-то приятно, делайте это чаще. Я встречала столько женщин, которые не были удовлетворены сексуально, и когда они, наконец, находили подходящего партнера, начинали чувствовать себя виноватыми или придумывали причины, по которым этот опыт тоже должен оказаться неудачным. Когда обнаружите, что у вас с партнером установилась настоящая связь, признайте это. Не отрицайте происходящего с вами и через вас. Главное, не мешайте себе. Вместо того, чтобы сомневаться, оставайтесь в моменте и объясните себе, это именно то, что вам надо. Любовь к себе как путь к близости. Принятие собственной сексуальности идет рука об руку с заботой о себе. Любовь к телу и понимание того, как оно работает, важнейшая часть данного процесса. Как можно по-настоящему отдаться своим сексуальным желаниям и раскрыть сексуальные потребности, если мы не любим себя и не понимаем, что наше тело является сосудом для них? Красота – это результат внутренней работы. Общество постоянно заставляет нас чувствовать себя хуже, чем мы есть. В детстве, будучи чернокожей девочкой, я очень рано заметила, что мой цвет кожи не встречается в книгах, которые я читала, в телепередачах, в рекламных объявлениях. И кукол таких не было. Мама познакомила меня с историей негритянского народа и сумела закрепить позитивные образы черных в сознании. Она даже купила мне кукол с капустной грядки, шоколадного цвета. Тем не менее, я должна была самоутверждаться, пока росла. И до сих пор делаю это каждый день. Я благословляю себя. Напоминаю себе, что я красива. Благословляю не только собственную внешность, но и свое существование. Я в этом мире для того, чтобы быть и творить красоту. Мы переполнены образами чего-то воображаемого идеала. В результате 8 из 10 женщин терпеть не могут свое отражение в зеркале. Мы хотим казаться стройнее, выше и красивее, пренебрегая внутренней красотой. Необходимо научиться видеть то, что за зеркалом. Если вас беспокоит выступающий живот, веснушки или непослушные волосы, знайте, что вы не одиноки. Очень многие овеществляют себя, видя в зеркале просто набор составных частей, а не нечто целое. Зеркало не отражает вашу историю, глубину, ваш мир. Вы не двумерны, вы многогранны. Мир может не замечать и не признавать вашу красоту, цвет кожи, телосложение, текстуру волос, зубы, размер груди или окружность бедер. Но когда вы, раздевшись, смотритесь в зеркало, что вы видите? Вы подходите к нему, чтобы еще раз убедиться в собственной красоте, чтобы посмотреть, как на вас сидит новый наряд или же для самокритики. Вы пользуетесь зеркалом, чтобы благословлять себя, любоваться собой и признавать свою неповторимость. Это я, и я люблю себя. Я научилась любить себя. Я была такой всю жизнь, и я принимаю себя. Мне нравится, как я выгляжу. Я полноценная женщина, я сильная, я могущественная и в то же время красивая. Сирена Уильямс. Ритуал. Воздерживаемся от зеркал. Чтобы поладить с телом и успокоить тщеславие, которое есть у всех нас, я советую пожить некоторое время без зеркала. Измените самовосприятие, меньше думайте, как выглядите, сосредоточьтесь на том, как хотите себя чувствовать. Долго ли вы будете жить без собственного отражения, зависит только от вас, но я прошу отнестись к этому упражнению серьезно. Начните с полного дня. Утром делайте все как обычно, умываетесь чистите зубы, укладывайте волосы. Макияж не обязателен. Если чувствуете искушение посмотреть в зеркало, закройте их дома. Старайтесь также игнорировать отражающие поверхности на улице. Возможно, менее радикальная версия. Начните день, используя зеркало, как всегда, а затем до вечера обходитесь без него. Это означает, что вы не будете подправлять макияж в течение дня. Освежить губную помаду можно и не глядя в зеркало. Обратите внимание на то, какие эмоциональные изменения происходят с вами. Напишите о том, что чувствуете. Вы сейчас ощущаете себя более или менее уверенно в себе. Сколько раз вы испытывали искушение посмотреться в зеркало? Что заставляет вас смотреть в зеркало? Вы оцениваете себя даже когда не смотрите в зеркало? Данный ритуал можно проводить регулярно, например, раз в неделю или раз в месяц для перезагрузки. Можно включить его в тот день, который вы посвятите своему сиянию. Тогда ежедневно, смотря в зеркало, будете чувствовать себя более уверенно. Принятие и переосмысление своего отражения. Используйте губную помаду, легко стираемые маркеры или клейкую бумагу для заметок, чтобы разместить аффирмации на зеркалах, которые используете чаще всего. Напишите ободряющие мантры и аффирмации на зеркале в ванной комнате. А одну записку положите в косметичку, чтобы каждый раз, когда видите себя, видели и эти добрые, возвышающие вас слова. Если склонны покритиковать какие-то части тела, поработайте над своими критическими замечаниями. Например, вместо слов «Я ненавижу свои бедра» скажите «Мои бедра сильны и помогают поддерживать мое сильное тело». Речь идет не о том, чтобы лгать самой себе или притворяться настолько хорошо, что в конце концов вы поверите в то, что говорите. Я имею в виду уничтожение старых моделей саморазрушения. Речь о том, чтобы полюбить свое тело здесь и сейчас и шаг за шагом восстанавливать его святость. Умещайте тело с любовью. После душа, пока кожа влажная и размягченная, вотрите в нее успокаивающее масло для тела, произнося при этом аффирмации. Помните, то, что вы наносите на кожу, попадает в кровь, так как кожа – ваш самый большой орган. Можете гоняться за новейшими модными сыворотками для лица и кремами для тела, но я считаю, чем проще, тем лучше. Рекомендую смесь масла ши и кокосового, чтобы кожа оставалась увлажненной и сияющей. Можете приготовить масло по моему рецепту дома. Поскольку на тело расходуется довольно много, сделайте его самостоятельно. Весьма практичное решение, а результат будет отличным. Увлажнение – это очень важно. Сделай сам волшебное масло для тела. Вам понадобится 1/2 стакана масла ши, 1/2 стакана масла манго, 1/2 стакана кокосового масла и 1/2 стакана масла жожоба. Можно также добавить 25 капель эфирного масла или цветочной эссенции по вашему вкусу. Способ приготовления: В пароварке или в стеклянной чаше, помещенной в кастрюлю с водой на плите, смешайте все ингредиенты, кроме эфирного масла, цветочной эссенции. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока все ингредиенты не расплавятся. Снимите с огня, добавьте эфирное масло или цветочную эссенцию. Поставьте в холодильник на 1 час или до тех пор, пока смесь не начнет затвердевать. Затем в течение 10 минут взбивайте ее до состояния пышности. Вновь поставьте в холодильник на 10-15 минут для застывания. Ритуал. Хамам в домашних условиях. Одной из самых роскошных и благодатных для тела процедур является ритуал хамама, где с помощью отшелушивания и глубокого очищения кожи организм обновляется. В процессе работают со всей поверхностью тела, с головы до пяток, и кожа становится гладкой, как шелк. Хамам, вероятно, является старейшей сохранившейся банной традицией в мире. Руины древнейшего известного мусульманского хамама в Марокко датируются концом VIII века. Однако это всегда было не просто баней. Люди собирались, чтобы провести время в заботе о себе. Ритуал включает в себя множество полезных процедур, от пребывания в теплой влажной атмосфере с циркуляцией воздуха, до энергичного отшелушивания и эротического или лечебного массажа. Результат – сияющая кожа и омоложение. Устройте собственный хамам дома, зажгите свечи, включите свой плейлист и начните эту чувственную банную церемонию. Создайте атмосферу сауны. поддержите горячий душ включенным, пока ванная комната не наполнится теплым паром. Можно добавить в диффузор 5 капель эфирного масла, можно добавить в диффузор 5 капель эфирного масла эвкалипта или розмарина чтобы наполнить воздух очищающим ароматом. Мыло. В традиционных хамамах для удаления загрязнений и спор используется марокканское черное мыло. Взбейте густую мыльную пену. Если не удалось найти черное, подойдет оливковое масло или мыло на основе масла ши. Отшелушивание. Самая известная процедура в хамаме – пилинг. Отшелушивание омертвевших клеток кожи происходит с помощью рукавицы под названием кисе. Массируйте себя круговыми движениями, чтобы помочь новой коже выйти на поверхность. Вместо рукавицы можно также использовать скраб для тела. Очищение. В хамаме это факультативная процедура. Нанесите на кожу тонкий слой грязи для тела и вотрите ее. Это даст очищающий и восстанавливающий эффект. Оставьте на 2 минуты, затем смойте. Увлажнение и массаж. После ополаскивания ваша гладкая кожа готова к увлажнению. Выйдя из горячего душа, нанесите органовое масло. Оно легкое и отлично впитывается. Добавьте чувственную цветочную эссенцию, например, флердоранджа или розы. Это сделает массаж еще приятнее и успокоит тело. Пейте воду. Не забывайте, что во время процедур организм особенно нуждается в жидкости. Держите под рукой кувшин или бутылку с водой и отпивайте оттуда понемногу. Надеваем наряд силы. Как и большинство девочек, выросших в 80-е годы, я была одержима образом чуда женщины Конечно, передвигаясь по городу и борясь со злом, она могла бы носить и обычную одежду, но вместо этого на ней было блестящее обтягивающее трико на бретельках, яркий пояс, подчеркивающий узкую талию, высокие причудливые сапоги, фирменная красная накидка и в тон к ней головная повязка, которая фиксировала прическу из длинных пышных волос. Неистовая женственность и сила производили впечатление. Героиня излучала сияние. А как выглядит ваше чудо-женщина? Я не спрашиваю, что именно вы носите. Мой вопрос о другом. Почему ваша одежда дает ощущение силы? Одежда, в которую мы наряжаемся, должна одновременно сообщать окружающему миру о нашем могуществе и напоминать нам самим о силе и безграничном потенциале. Одежда – это не просто высказывание о себе. Она влияет на самочувствие человека, что подтверждено научными исследованиями. Хаджо Адам и Адам Галински, когнитивные психологи из Северо-Западного университета Чикаго, изучали данный феномен и обнаружили, что одежда, которую мы носим, влияет на психологическое состояние, а также на работоспособность. В ходе исследования они одевали людей в белые халаты, причем одной группе испытуемых сообщали, что это медицинский, а другой, что это рабочая одежда маляра. Затем проанализировали психологические изменения. Те, кто был уверен, что это халат врача, продемонстрировали более высокий уровень внимания и способность сосредотачиваться на деталях. Показатели же тех, кто считал, что их халаты предназначены для маляров, не отличались от средних. Кроме того, люди, одетые его врачебные, лучше справились с предложенным тестом. Адам и Галински ввели термин способности человека одетого, который отражает влияние наряда на протекание психологических процессов. Итак, нам известно о наличии влияния одежды на наше психологическое состояние и на качество работы. Что же носить? Как использовать одежду, чтобы добиться желаемого психологического настроя и повысить результативность при выполнении различных задач? У каждой супергероини – Должен быть аналог накидки, трико и блестящего пояса. Как выглядит ваш облик силы? Какой самый выигрышный силуэт? О чем вы заявляете с помощью одежды? Что это говорит о вас? Вы одеваетесь так, как того заслуживаете. Вы не забыли дополнить наряд какой-то соблазнительной деталью? Если вы то, что вы носите, как научиться одеваться с пользой для себя? Чтобы увеличить творческую силу и подчеркнуть женское начало, Носите одежду, которая пробуждает именно то чувство, которое вы хотите транслировать, как себе, так и внешнему миру. Замените слово «одеваться» на выражение «украшать себя», и тогда время, уходящее на подготовку к новому дню, станет особым ритуалом. То, что вы носите и как это делаете – здоровая художественная форма самовыражения. От шарфов и галстуков о до ярких этнических ожерельей есть множество способов показать миру кто вы и что цените. Главное, не запутайтесь в средствах самовыражения. Выбирайтесь из колеи. Если открываете шкаф и видите, что вам нечего надеть, знайте, вы вместе с вашим стилем одежды попали в колею. Мы постоянно растем, развиваемся, как и наш гардероб. Когда моему сыну было три года, он решил, что хочет сам выбирать одежду. «Она дает силу», — сказал сын. Мудрые слова. Мы хотим носить то, что заставляет нас чувствовать себя сильнее. Не пропустите момент, когда вдруг поймете, что гардероб нуждается в ревизии. Это знак того, что силе нужно обновление. Определение конкретных предметов одежды будет иметь большое значение для формирования внешнего вида. Но давайте сначала выберемся из колеи, а уж потом найдем фирменный образ. Регулярная чистка шкафа – отличное упражнение. Рекомендую делать это дважды в год. Разборка поможет не только лучше знать, что есть в вашем арсенале, но и более удачно приобретать новую одежду. Вы найдете вещи, о которых забыли, из которых выросли, физически или морально, в которые надеетесь принарядиться снова и которые, как вам теперь ясно, просто не надо было покупать. Конечно же, найдутся вещи неподвластные времени, они всегда будут частью гардероба, и с ними вы не расстанетесь. Отдайте нелюбимые наряды, откажитесь от вещей, в которых не чувствуете себя сексуальной, умной и сильной. Если трудно определить, что оставить, от чего избавиться, пригласите одну-двух надежных подруг, которым доверяете, и они помогут вам почистить шкаф. Сделайте две стопки «люблю» и «отдаю». Вся одежда, что попала в стопку «отдаю» уже в пути к какой-то другой женщине, и ей она пригодится в странстве и по жизни. Эти вещи сопутствовали вам достаточно долго и помогли преодолеть часть пути, Теперь же вы направляетесь к чему-то большему и лучшему. Иследуйте свой фирменный образ. С вами так бывало? Перебирайте один наряд за другим, на полу валяются уже шесть отвергнутых вариантов и никак не можете определиться, в чем же выйти из дома. Если да, значит вы знаете по опыту, как сложно порой добиться того, чтобы выглядеть наилучшим образом. Часто мы неоправданно усложняем свой стиль потому что не уверены, кем именно хотим предстать. Но создание собственного стиля не должно быть слишком сложным процессом, и кроме того, на это не нужно тратить целое состояние. Давайте рассмотрим некоторые основные принципы упрощения стиля и придания ему индивидуальности. Необходимо также, чтобы он был уместен и в зале заседаний, и в баре, и на балу. Какие стили привлекают вас в других? Каков ваш сегодняшний наряд и что вам в нем нравится? Вы предпочитаете более скромный стиль или вам нравится раздвигать границы? Какие три прилагательных вы бы употребили, чтобы описать тот стиль, который хотите воплотить с помощью одежды? Пламенный, серьезный, теплый и так далее. Каким аксессуаром тяготеете? Какие цвета вас вдохновляют? Есть ли определенные бренды, которые вы любите? Стиль какой знаменитости или законодательницы мод близок вам? Какие части тела хотите подчеркнуть? Ответы помогут сформировать личный, фирменный стиль. Можете включить в свой гардероб базовые вещи, в которых вам будет комфортно, и которые помогут представить миру ваше сильное и уверенное «я». Перестаньте мучиться каждое утро, пытаясь угадать, что же сегодня надеть, и вместо этого позвольте себе поиграть со стилем, весело украшая базовый образ. Как играть со стилем? Быть особенной значит выйти за рамки принятого и сформировать собственную, уникальную идентичность. Ваш личный стиль очень много сообщает о том, кто вы. Он определяется не только типом одежды, которую вы любите носить. На него влияют ваши друзья, карьера, место, где живете, хобби, стремления. Вы должны одеваться так, как подсказывает ваша мечта. В поиске фирменного образа попробуйте поэкспериментировать с различными элементами стиля пока не найдете то, что подходит именно вам. Уместность. Платье-рубашка, платье-холтер, узкие брюки. Предположим, ваш фирменный образ – маленькое черное платье. В маленьком черном платье-рубашке вы будете уверенно себя чувствовать в зале заседаний, а платье-холтер подошло бы для вечеринки. Выбор зависит от того, что хотите подчеркнуть. Играйте с силуэтами и линиями. Акценты. Акценты – это смелость, риск, проявление характера, яркости, уверенности в себе. Если вы застенчивы, узоры на одежде могут помочь выйти за пределы зоны комфорта. Не готовы к смелым рисункам на блузках, платьях, брюках? Что ж, можете выбрать классический стиль, в котором вам комфортнее, и использовать аксессуары, шарфы, обувь, сумки, чтобы придать образу смелости. Текстура. Не все, что вы носите, должно быть одинаково по текстуре. Она означает глубину, индивидуальность, зрелость. Сочетая блузку из ткани или трикотажа с плессированной юбкой, вы придадите образу объемность. Цвет. Цвета одежды, которую мы носим, оказывают мощное воздействие на нашу энергию. Надевайте белое, чтобы успокоить энергетическое поле. Синее – для укрепления духа. Желтое – для зарядки энергии своей ауры красное чтобы собраться с силами а красное с черным когда необходимо добавить немного остроты и озорства в свою жизнь контраст сочетание контрастных цветов демонстрирует вашу уверенность и может подчеркнуть определенные черты, привлекая к себе взгляд игра со светлыми и темными тонами сообщит о вашей серьезности и мощно заявит о вас в зале совещаний Синергия ваш образ должен быть целостным Иногда хочется надеть несколько эффектных украшений одновременно, но оказывается, что вместе они не работают. Лучше сохранить гармонию образа, добавив одно ювелирное украшение и не перегрузив образ аксессуарами. Не гонитесь за модой. Личный стиль не определяется, а акцентируется модой. Поскольку она меняется с каждым сезоном, вы устанете в попытке угнаться за тем, что должно появиться в гардеробе. Вместо ежесезонной смены стиля просто возьмите новую вещь, которая вас действительно привлекла, и добавьте ее к тому, что уже есть в шкафу. Вы же хотите чувствовать себя комфортно в собственной коже и в своей одежде. Если новый тренд неприятен, игнорируйте его. Не всякий подходит всем и каждому. И если появляется ощущение, что какой-то образ не выявляет лучшие черты, он не стоит вашего внимания. Прежде чем купить модную вещь, убедитесь, что она будет сочетаться, по крайней мере, с тремя различными предметами одежды, которые уже присутствуют в гардеробе. Если уверены, что вживетесь в обновку, вполне вероятно, она дополняет ваш стиль. Но если трудно представить, как и в каких случаях можно ее использовать, скорее всего, она вам не подходит. Если сомневаетесь в тренде, который вас все же привлекает, дополните образ аксессуарами, сумочка, туфли, колготки, кошелек, акцентное украшение. Вместо полноразмерного кружевного комбинезона можно взять топик, слегка украшенный кружевом в области декольте. Это будет не поклон, но сдержанный кивок в сторону моды. Шик и уютный шик. Вы из тех женщин, кому хотелось бы носить леггинсы для йоги и в офис, и в спортзал, и на свидание. Могу поделиться секретом. Можно выглядеть шикарно и при этом чувствовать себя комфортно. Для похода в супермаркет не стоит надевать шпильки или корсет, чтобы щегольнуть стилем. Существует золотая середина. Если правильно сочетать цвета, даже в одежде для спортзала вы всегда будете выглядеть потрясающе. Можете надеть более повседневный и непритязательный с первого взгляда наряд и оттенить его шарфом или ожерельем. Макси-рубашки и платья – удобная альтернатива тем леггинсам, которые вы готовы носить с утра до вечера. Если вы все же никак не можете обойтись без них, попробуйте что-то необычное. Например, компания American Apparel шьет брюки из искусственной кожи, которые выглядят более дорого и стильно, чем любая пара кожаных брюк. А еще их можно стирать. Подчеркните леггинсы хорошей парой ботинок или сапожек. И удобно, и изящно. Ходить в спортивном костюме допустимо только в том случае, если вы профессиональная спортсменка или болеете гриппом. Если это не ваш случай, откажитесь от них. Я всецело за толстовки, но вот спортивные штаны надо убрать. Есть другие, более подходящие способы чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть на все сто. Нижнее белье. Первый слой вашего костюма силы. Я люблю красивое нижнее белье и ношу его для себя, а не для партнера. Когда мы наряжаемся в хорошо сидящую одежду, подчеркивающую сильные стороны, Сама оценка повышается. Надевая красивое белье, мы таким образом отдаем должное священной женской анатомии. Обновите комплекты трусиков, чтобы они соответствовали вашему представлению о себе. Дорогие дамы, вы достойны этого. Выбросите старые бабушкины трусы, которые вам не по душе, и освободите в шкафу место для трусов супергероини. Надевайте хорошие вещи не только ради партнера или на страстное свидание. Ежедневный процесс одевания – это мини-праздник, посвященный тому, как хорошо быть собой. Носите белье, в котором чувствуете себя сильной. Покупайте такое, которым гордились бы, если бы кто-то увидел вас в нем. Между вашими бедрами солнце. Пусть одежда будет достойна этого солнца. Красивое нижнее белье не должно вас стеснять. Недавно я посетила демонстрационный зал компании «Негатив Андевер», где поговорила с ее основателями об их красивой и хорошо продуманной коллекции функционального нижнего белья и топов. Я примерила несколько очень удобных бюстгальтеров. Настолько удобных, что мне показалось, будто на мне вообще ничего нет. Они были прекрасны. Вот что говорит Мариса Воспер, соучредитель бренда. «Мы решили основать компанию, потому что увидели на рынке лакуну». Женщины, которые очень заботятся о том, в чем им выйти, обычно не сразу вспоминают, что белье тоже нужно. Мы хотели сделать хорошее нижнее белье на каждый день, простое, продуманное, минималистичное, столь же удобное и функциональное, сколь красивое и модное. Итак, зайдите в интернет и посетите разные магазины, которые приготовили для женщин красивые коллекции белья. Вам обязательно что-нибудь понравится. Долой бабушкины трусы! Добро пожаловать, Эджент-Провокатёр и Кики де Ман Парнас. О том, какое бельё лучше всего подходит для периода менструации. С наступлением месячных хочется отложить любимые кружевные стринги и надеть вместо них что-то надёжное, в чём вы, тем не менее, будете чувствовать себя потрясающе. Такие компании, как Thinks, позволили женщинам всего мира относиться к менструации по-новому. Данная фирма не только придумала решение для женщин в период менструации. Благодаря ей месячные перестали быть чем-то стыдным. Белье шьют вручную у женщины со Шри-Ланки. «Тинкс» взяла на себя социальную миссию по поддержке девушек-подростков в Уганде, у которых нет доступа к средствам женской гигиены, и поэтому в период месячных они не могут посещать школу. «Убедитесь, что все ваши тампоны и прокладки сделаны из органического хлопка». Научиться чувствовать себя уверенно во всем, вплоть до трусов, это еще один шаг к обладанию собственным сиянием. Ритуал. Снятие покровов с богини Когда вы были маленькой девочкой и верили в супергероин, то одевались, как они, и воображали себя супер-женщиной. Широй, Зеной, Королевой воинов, Грозой, Джем. Список можно продолжать очень долго. Теперь, став взрослыми, Мы должны оживить в себе качество супергероинь, близкие нам по духу. Представьте, что надели плащ чудо-женщины и исполняйте ее роль. Пусть энергия богини станет вашей эмблемой, а ее плащ – силой. Изучите фольклор разных стран, чтобы узнать, какая богиня лучше всего согласуется с вашей энергией. Обратите внимание на свойства триединой богини. Это может быть даже такая историческая, архетипическая богиня, как Клеопатра или современная живая богиня, как бионса. Мне нравится обращаться к фольклору, потому что в нем существуют архетипы, связанные с различными энергиями богинь, и можно выбрать, какие хотелось бы воплотить. Проснувшись утром, потратьте несколько минут на то, чтобы определиться, что вы хотите сегодня чувствовать, кем хотите быть, какие качества богини или супергероини хотели бы воплотить сегодня. Когда определите, подойдите к шкафу и осознанно выберите одежду, наилучшим образом отражающую названные вами чувства или свойства. Украсьте себя аксессуарами – жерелья, браслеты, серьги, кольца, ремни, шляпы, шарфы, которые также будут иметь отношение к данным чувствам. Помните, вы богиня и должны быть одеты, как богиня. Какой настрой, какое расположение Духа лучше всего поможет вам высвободить внутреннюю Божественную энергию? Ответьте себе на вопрос, что происходит, когда вы подключаетесь к вибрациям и энергии Богини? Как воспринимаете себя? Какими будут ваши сегодняшние качества? Как будете вести себя при каждом взаимодействии? Когда будете раздеваться вечером, вспомните, как чувствовали себя именно в этом наряде. Данный ритуал можно выполнять перед выходом на свидание, собеседование, деловую встречу или в любом другом особом случае. Неужели вы не нашли, что искали? Просмотрите вещи, отберите среди них лучшие, а затем отправляйтесь в магазин на поиски того, что поможет выразить чувство и настроение. Это может быть просто аксессуар, шарф, шапочка, заколки для волос, чулки или же какой-то полноценный предмет одежды. Полезные советы. Дополняем свой стиль. Делайте добро. Любая одежда, с которой решить расстаться, еще может послужить другой женщине. Отдайте малоношенную одежду и обувь в благотворительную организацию. Пусть кто-то другой использует то, что вы так ценили когда-то. Очищая шкаф от старой одежды, вы освобождаете место для нового и в процессе очистки непременно увидите, какие удивительные образы лежат под рукой. Будьте стильны. Если у вас есть знакомый стилист или друг с потрясающим вкусом, попросите этого человека помочь вам созданием гардероба. Это не проявление слабости. Просто человек, хорошо с вами знакомый, поможет подобрать одежду, которая отражает ваши лучшие качества. Гораздо легче обновлять гардероб вместе с кем-то, кто хорошо ориентируется в брендах, магазинах и направлениях моды. Икона стиля Джун Амбрулс – моя подруга, я часто с ней консультируюсь. Однажды мне нужно было посетить турнир по Пополо, и перед этим Джун прислала мне несколько ярких образов. Так что, отправляясь за покупками, я уже знала, что надо приобрести. Ищите вдохновение. Добавьте в закладки любимые сайты и блоги, посвященные стилю и моде, и регулярно наведывайтесь туда. Выделите себе ограниченное время на поиск вдохновения в сети. Посещайте не только странички про одежду и стиль. Такие сайты, как Wankings Lane, похожи на порно для дизайнеров интерьера, но и там можно подчеркнуть уникальные идеи. Например, я обнаружила обои, вдохновившие меня на пару классических лодочек, отделанных текстилем, который нашелся среди обрезков традиционных индийских сари. Смешивайте высокую и низкую моду. Купили что-то за 19 долларов в магазине Forever 21 и хотите дополнить обновку какой-нибудь потрясающей вещью прет-а-порте? Это вполне возможно. Смешение высокой и низкой моды – ключ к универсальности стиля и экономии. Совершит и набег на местные комиссионные магазины, секонд-хенды и стоковые центры. Там наверняка найдутся шикарные дизайнерские вещи, способные украсить гардероб историей, традициями и своеобразием. Можете натолкнуться на винтажную золотую жилу и быть единственной, кто знает о ней. Не стремитесь подражать дорогим дизайнерским композициям из журналов. Вам не нужен наряд прямо с подиума, если только вы не направляетесь сейчас же на красную ковровую дорожку. Смешение низкого и высокого будет цементировать основы вашего стиля, а не подрывать их. Знайте и любите свою фигуру. Определите, какие стили подходят для вашего типа телосложения. Одни женщины пышные, другие худые. У одних силуэт грушевидной формы, у других – туловище прямое. Существуют различные способы подчеркнуть нужное, чтобы всегда знать, что вы неотразимы. Используйте цвет. По какой-то причине в Нью-Йорке круглый год преобладает черный цвет. Особенно зимой, когда большинство предметов одежды – серые или черные разных оттенков. Но не поддавайтесь скуке подобного гардероба. Пробейте ее цветом. Наденьте под пальто бирюзовый свитер, оживите образ ярким шерстяным шарфом или забавной спортивной обувью. Подумайте, какими смелыми оттенками можно дополнить основные цвета наряда. Даже слегка подкрашенные губы поднимут настроение и освежат цвет лица. Как говорит знаток стиля и телеведущая Тай бошен «Никогда не выходите из дома без красной помады. Будьте с собой». Я никогда не устану повторять этот призыв. Вы хотите выразить внутренний мир, и ваши фирменные образы должны дополнять и подчеркивать природный стиль. Очень важно понять, кто вы и кем хотите стать, когда на вас одежда. Гардероб должен работать на вас, ведь это вы носите одежду, а не одежда вас. Все приемы, описанные в главе, очень пригодятся на пути к владению своим сиянием. От сексуальности до установления границ, от менструальных циклов до заботы о себе от самопринятия до личного стиля Все эти вещи помогают двигаться вперед по жизни полное творчество жизни у которой есть цель